Глава 23. Десантная баржа нарезала круг за кругом. Брызги перелетали через борт, растекаясь и по без того скользкой палубе. Солдаты сидели скрючившись, обхватив оружие, стараясь сохранить его сухим. Баржи переваливались на волнах в миле от берега с трех часов ночи. Часы показывали половину восьмого, так что разговоры давно смолкли. Корабельные орудия уже отстрелялись. Авиация отбомбилась. Дымовая завеса, поставленная поперек бухты, пролетевшему у самой воды самолетом, опускалась все ниже и ниже. Все промокли, замерзли. Всем, за исключением страдающих от морской болезни, хотелось есть. Но и блаженство у самого борта десантной баржи, сберегая в сухости динамитные шашки, чувствуя, как соленые брызги Северного моря барабанят по каске, вдыхая холодный, свежий утренний воздух. Учения подошли к логическому завершению. Их полк проводил генеральную репетицию высадки в Нормандии при поддержке артиллерии и авиации. Стрельба велась боевыми патронами. Три недели они работали отдельными группами, по 30 человек на один ДОТ. Стрелки, расчет базуки, огнеметчики, подрывники. И сейчас предстояло показать, чему они научились, с чем пойдут в настоящий бой. А потом, как подарок небесное, ожидал трехдневный отпуск. Подписанное командиром разрешение уже лежало в канцелярии роты. Рядом с Ноем сидел Бурнакер. Лицо его позеленело от морской болезни. Своими крупными руками бывший фермер изо всех сил сжимал винтовку в надежде обрести что-то устойчивое, недвижное в этом качающемся мире. Он кисло улыбнулся Ною. «Святая корова! Я совсем расклеился!» но ответил широкой улыбкой. Последние три недели они с Бурнакером жили душа в душу осталось недолго а как ты нормально я бы сменял закладную на 80 акров земли моего отца на твой желудок над водой загрохотали усиленные громкоговорителями команды баржа резко развернулась и набирая скорость взяла курс на берег но и прижался к мокрому борту готовый сорваться с места как только опустят трап может быть думал он прислушиваясь к ударам волна борт Может быть, по возвращении в лагерь меня будет ждать телеграмма от Хоуп с сообщением, что все уже позади. Когда-нибудь потом я посажу сына на колени и скажу ему. В день, когда ты родился, я высаживался на берег Англии, обвешенный двадцатью фунтами динамита. Ной улыбнулся. Конечно, было бы лучше, окажись он сейчас рядом с Хоуп. Но и разлука имела свои плюсы. Волноваться просто не было времени. Так что ему не пришлось мерить шагами коридора, выкуривая сигарету за сигаретой и прислушиваясь к крикам роженец. Конечно, такие мысли наглядно показывали, какой он эгоист. Но, может быть, это и хорошо, что он сейчас за затридевит земель. Дно баржи заскрежетало по песку. Секундой позже опустился трап. Ной вскочил, чувствуя, как динамитные шашки бьют по спине и бокам, а холодная вода течет по ногам. Он побежал к маленькой дюне и укрылся за ней. Другие солдаты сбегали с баржи, рассыпались по берегу, прячась за низкорослыми кустами, ныряя в ложбинки. Стрелки открыли огонь по доту, построенному на небольшом взгорке в футах в 80. Команда подрывников подползла к колючей проволоке и установила специально удлиненные заряды. Они были предназначены для того, чтобы проделывать проходы в проволочных заграждениях и минных полях. Запалив фитили, подрывники бросились назад. Заряды взорвались, внеся свою лепту в букет ароматов современного боя. Ной вскочил, и под прикрытием Бурнакера побежал к ложбинке у самой колючей проволоки. Упал в нее. Несколькими мгновениями позже на него свалился Бурнакер. Он тяжело дышал. «Господи, да чего же хорошо вновь оказаться на твердой земле!» В голосе Бурнакера слышалась неподдельная радость. Оба рассмеялись и осторожно высунулись из ложбинки. Вся команда, продвигаясь к серым стенам Дота, работала четко, словно футболисты, действующие по сигналам разыгрывающего. Речь идет об американском футболе. По ходу игры разыгрывающий подает условные сигналы, понятные только игрокам его команды. Базука посылала гранату за гранатой. После каждого выстрела от дота отлетали куски бетона. «В такой момент я задаю себе только один вопрос», пробурчал Бурнакер. «А что могут противопоставить нам немцы?» но и выскочил из ложбинки и, пригнувшись, придерживая динамитные шашки, полез в проход в колючей проволоке. Ухнула Базука. Иной повалился на песок, чтобы его не зашибло отлетевшим куском бетона. Бурникер, жадно, хватая ртом, воздух, уже лежал рядом. А я думал, что пахать землю тяжелый труд, вырвалось у него. Живей, деревенщина, подбодрил его Ной. Время поджимает. Он вскочил на ноги. Бурникер со стоном последовал его примеру. Они побежали вправо, упали за песчаной дюной высотой в 6 футов. Траву на вершине дюны трепал влажный ветер. Они наблюдали, как солдат с огнеметом осторожно ползет к доту. Пули прикрывающих их стрелков посвистывали над головой, рикошетом отлетали от бетона. «Какая жалость, что Хоуп не видит меня сейчас», — подумал Ной. Огнеметчик занял исходную позицию, его напарник повернул вентиль на цилиндрах, которые тащил на себе огнеметчик. Ной эти цилиндры просто придавили бы к земле, поэтому повесили их на Доннеле, самого сильного солдата во взводе. Доннеле навел огнемет на цель. Из него, вибрируя на резком ветру, вырвалась струя огня, источавшая густой запах нефти. Донали яростно заливал огнем амбразуры Дота. — Давай, Ной! — крикнул Бурнакер. — Теперь ты! Ной вскочил и, огибая Донали с наветренной стороны, легко побежал к Доту. Теоретически, защитники Дота, убитые, раненые, обожженные, контуженные, уже не могли оказать сопротивление. и бежал быстро, несмотря на то, что ноги вязли в песке. Видел он все ясно и отчетливо почерневший выщербленный бетон, несущий смерть узкие амбразуры, крутой зеленый обрыв, поднимающийся к серому небу. Силы переполняли его. Он мог бы, обвешенный динамитными шашками, пробежать не одну милю. Дышал Ной ровно и глубоко, точно зная, куда бежать и что делать. Добравшись до Дота, он улыбнулся, быстро положил связку шашек у основания Дота, другую с длинным фитилем опустил в вентиляционную шахту. Ной прекрасно осознавал, что сейчас на него смотрит весь взвод а потому умело и быстро завершил последний этап совместной операции. Фитили загорелись, Ной повернулся и бросился к дюне, расположенной в 30 футах от Дота. Перепрыгнув через нее, он упал плашмя и закрыл голову руками. На мгновение берег замер. Лишь ветер шелестел травой. А потом последовали два мощных взрыва. Большие куски бетона лениво взлетели в воздух и попадали на песок. Некоторые в опасной близости от Ноя. Он поднял голову. Из развороченного дота валил черный дым. Ной встал и гордо улыбнулся. Лейтенант, руководивший их подготовкой и присутствовавший на учениях как наблюдатель, подошел к нему. «Задание выполнено! Молодец!» Ной помахал рукой Бурнакеру. Бурнакер, который уже стоял, оперевшись на винтовку, помахал в ответ. На почте Ной ожидала письмо от Хоуп. Он неторопливо вскрыл его. «Дорогой, пока еще ничего». Я стала огромной. У меня такое ощущение, что ребенок при рождении будет весить 150 фунтов. Я все время ем. Я тебя люблю. Ной трижды перечитал письмо, чувствуя себя мужчиной. Отцом. Затем аккуратно сложил его, сунул в карман и пошел в свою палатку готовиться к трехдневной увольнительной. Доставая из мешка чистую рубашку, но и убедился, что спрятанная там коробка на месте. Она лежала, завернутая в кальсоны. В коробке было 25 сигар. Ной купил их в Соединенных Штатах и привез за океан, чтобы достать в самый важный для него день, ждать которого осталось уже недолго. В его жизни практически не было праздников. И он хотел отметить рождение сына неким ритуалом, церемонией. Остановился на том, что раздаст сигары солдатам своего взвода. Купил их Ной в Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния. Сигары обошлись ему в 8 долларов и 75 центов, К тому же они занимали много места в вещевом мешке. Но Ной ни о чем не жалел. Скорее сердцем, чем разумом, он осознавал, что раздача сигар, этот простой и, может, даже нелепый символ торжества, приблизит к нему ребенка, который родится за 3000 тысячи миль от него. Этот ритуал позволит положить начало нормальным отношениям отца и сына или отца и дочери. Он неразрывно свяжет его с ребенком не только в сознании самого Ноя, но и в сознании всех, кто находился рядом с Ноем в армии этом пребывающем в непрерывном движении потоке хаки и дни и солдаты похожи как близнецы а вот пока над подаренными им сигарами будет виться дымок но и будет не просто солдатом не просто песчинкой среди 10 миллионов ему подобных не просто приезжим в чужой стране не просто винтовкой вскинутой к фуражке рукой каской и личным знаком Он будет отцом, живым примером связующего звена между поколениями людей. «Вы только посмотрите на Акермана!» — воскликнул Бурнакер, который улегся в койку прямо в шинели, сняв лишь сапоги. «Вырядился, как на субботние танцульки в мексиканском дансинге. Когда лондонские девушки увидят эту прическу, им не останется ничего другого, как падать и раздвигать ноги прямо на тротуаре». Но и улыбнулся, благодарный Бурнакеру за шутку. «В сравнении с Флоридой здесь многое изменилось. Чем меньше дней отделяло их от битвы, тем теснее сплачивались они, понимая, что жизнь каждого будет зависеть от действий остальных. Тем более дружелюбными становились их отношения. «Я не еду в Лондон», — пояснил Ной, завязывая галстук. «У него герцогиня в Сусексе!» Бурныкер подмигнул капралу Унгеру, который, сидя у печки, стрик ногти на ногах. «Только никому не говори! Это великая тайна! Нет у меня никакой герцогини!» Ной надел китель, застегнул пуговицы. — Так куда же ты едешь? — В Дувр. — В Дувр? От изумления Бурнакер даже сел. — На три дня в Дувр? Вот — Вот-вот. — Немцы все еще обстреливают Дувр. Стоит ли тебе туда ехать? — Стоит. Ной попрощался со всеми взмахом руки и направился к выходу из палатки. — До понедельника. Бурнакер долго смотрел ему вслед. Потом пожал плечами. Видать, от волнения у него помутился разум. Он лег и через полторы минуты уже крепко спал. Ной вышел из чистенького, старинного, построенного из дерева и кирпича отеля в тот момент, когда солнце взошло со стороны Франции. По вымощенной каменными плитами улицы спустился к ламаншу. Ночь прошла спокойно, подернутая легким туманом. Пообедал Ной в ресторане в центре города, где играл оркестрики из трех человек, и на большой площадке английские солдаты танцевали со своими девушками. Но и сидел в одиночестве, потягивал чай без сахара, застенчиво улыбался, когда ловил на себе приглашающий взгляд девушки, и качал головой. Ему хотелось потанцевать. Но он решил, что негоже ему кружить девушку по танцплощадке в тот самый момент, когда его жена, возможно, мучается от боли, давая жизнь их первенцу, который вот-вот огласит мир своим криком. В отель он ушел рано, обратив внимание на табличку, которую оркестранты держали под рукой. Во время артобстрела танцы прекращаются. Ной запер дверь своей холодной голой комнаты и с наслаждением повалился на кровать. Наконец-то он один. И до вечера понедельника ему не надо выполнять чьи-то приказы. Потом он сел и начал писать письмо Хоуп, вспоминая те сотни писем, которые написал ей, когда они только-только познакомились. «Я сижу на кровати», — писал Ной. На настоящей кровати. В настоящем отеле. На три дня я сам себе хозяин. Пишу эти слова и думаю о тебе. Не могу сказать тебе, где я нахожусь, потому что цензору это не понравится. Но думаю, я не выдам военные тайны, если сообщу, что вечером на город опустился туман. В ресторане оркестр играл среди моих сувениров, а на эстраде стояла табличка «Во время артобстрела танцы прекращаются». Думаю, я также имею право сказать, что люблю тебя. Чувствую я себя отлично. Хотя последние три недели нас гоняли в хвост и в гриву, я поправился на 4 фунта, и к приезду домой, наверное, так растолстею, что ни ты, ни ребенок меня не узнаете. Пожалуйста, не волнуйся из-за того, что можешь родить девочку. Я буду счастлив, если будет девочка. Честное слово. Я много думал о том, какое мы дадим ребенку образование. Он склонился над блокнотом в тусклом свете лампочки. И вот что решил. Не нравятся мне все эти новые идеи, которые нынче навязывают детям. Мне приходилось видеть, какое негативное влияние оказывают они на еще не сформировавшийся разум ребенка, и я хотел бы уберечь от них нашего малыша. Сейчас много говорят о том, будто ребенку надо позволять делать все, что ему заблагорассудится, чтобы дать ему возможность самовыражаться. Я считаю, это полная чушь. Итог-то ясен. Избалованные, капризные, непослушные дети. 23 года, прожитые Ноем обогатили его мудростью столетий. Идея эта основана на заведомо ложном посыле. Мир, конечно же, не позволит никакому ребенку, в том числе и нашему, вести себя, руководствуясь исключительно собственными желаниями. И внушать ребенку, что ему все дозволено, значит обречь его на жестокое разочарование. Я убежден, что от яслей и детских садов пользы нет. Думаю, мы лучше других сможем научить нашего ребенка всему, что ему положено узнать в первые восемь лет жизни». Я также против того, чтобы слишком рано учить ребенка читать. Надеюсь, у тебя не сложилось ощущение, что я догматик. Но дело в том, что мы не успели обговорить эту проблему, высказать друг другу свои аргументы и прийти к согласию. Прошу тебя, дорогая, не смейся надо мной из-за того, что я так торжественно рассуждаю о будущем нашего малыша, который, возможно, еще не успел родиться. Но, судя по всему, меня еще долго не отпустят в увольнительную. И я не знаю, когда мне представится случай столь обстоятельно высказаться по этой волнующей меня проблеме. Я уверен, родная моя, — писал Ной медленно, выводя каждое слово, — что у нас будет прекрасный ребенок, сильный, умный, и мы будем очень его любить. Обещаю вернуться к тебе и к нему целым и невредимым. Я вернусь, чтобы не случилось. Я вернусь, чтобы помогать тебе менять малышу подгузники, чтобы рассказывать ему сказки перед сном, кормить его шпинатом и учить пить молоко из чашки чтобы водить его по воскресеньям в зоопарк и говорить ему, как называются животные, на которых он обратит внимание, чтобы объяснять, почему нельзя бить маленьких девочек и почему он должен любить маму так же сильно, как любит ее его отец. В последнем письме ты написала, что хотела бы назвать нашего ребенка, если родится мальчик, в честь моего отца. Пожалуйста, не делай этого. Я не самого высокого мнения о своем отце и всю жизнь старался держаться от него подальше, хотя человеком он был безусловно неординарным. Если хочешь, назови нашего малыша Джонатаном в честь своего отца. Я его немного побаиваюсь, но с того самого рождественского утра в Вермонте питаю к нему самые тёплые чувства. О тебе я не беспокоюсь. Я знаю, у тебя все будет хорошо. Не беспокойся и ты обо мне. Теперь со мной ничего не случится. Люблю тебя. Ной. Постскриптум. Сегодня вечером, перед обедом, я сочинил стихотворение, первое в своей жизни. Запоздалая реакция на штурм укрепленной позиции. Вот оно. Никому не показывай. Мне стыдно. Бойся смятения сердца. Сердце не для войны. Бойся тихого стука. В медные двери судьбы. Это первая строфа. Сегодня напишу еще две, и отошлю тебя. Пиши мне, родная. Пиши, пиши, пиши. Ной аккуратно сложил письмо, поднялся с кровати и положил его в карман кителя. Выключив свет, он забрался под тёплые простыни. В эту ночь снаряды на дувор не падали. В начале второго завыли сирены, отреагировав на немецкие самолеты, возвращавшиеся после бомбежки Лондона. Пролетели они в 10 милях к западу. Зенитки не стреляли. Шагая по улице... Ной потрогал карман, в котором лежало письмо. Он надеялся найти в Дувре американскую военную часть, где цензор мог бы просмотреть его письмо. Всякий раз, когда он писал, Хоуп, Ной передергивала при мысли о том, что это письмо должен прочесть кто-то из офицеров его роты, которых он, мягко говоря, не любил. Солнце уже поднялось, пробиваясь сквозь дымку тумана, освещая вплывающие в утро улицы. Ной прошел мимо тщательно расчищенных фундаментов. До рокового арт налета здесь стояло четыре дома. Наконец-то, — подумал Ной шага мимо руин, — я попал в воюющий город. Ламанш лежал перед ним. Серый и холодный. Франции не было видно, так как над водой завис туман. Три английских торпедных катера, маленькие юрки, держали курс к бетонным причалам. Ночь они провели в море на бешеной скорости, проносясь вдоль вражеского побережья, вздымая фонтаны белой, сверкающей в лучах прожекторов пены, уворачиваясь от трассирующих пуль, посылая торпеды, подводные взрывы которых поднимали столбы воды на добрые 300 футов. Теперь же они грациозно скользили по воде в солнечных лучах воскресного утра. Игрушечные, праздничные. Прямо-таки прогулочные катера на летнем курорте. «Воюющий город» мысленно повторил Ной. В конце улицы выселся бронзовый монумент, потемневший, иссеченный ветрами. Надпись гласила, что монумент воздвигли в честь английских солдат, которые в 1914-1918 годах прошли здесь, чтобы сесть на корабли и уплыть во Францию. Тот же путь, подумал Ной. Они проделали в 1939-м, а в сороковом обратный, из Дюнкерка. Какой монумент увидит здесь солдат 20 лет спустя? какие сражения придут ему на ум. Но и зашагал дальше. Весь город в это утро принадлежал ему. Дорога взбиралась на знаменитые обрывы, шла через привольное, продуваемые ветрами луга, напоминавшими мной, впрочем, как и почти вся Англия, парк, который поддерживается в идеальном состоянии трудолюбивым, заботливым, хотя и не обладающим богатым воображением садовником. Шел но быстро, размахивая руками. Без винтовки. Без вещевого мешка, без каски, котелка и фляги. Без штыка в ножных ходьба не требовала никаких усилий. превратилась в радостное и приятное занятие, которому в зимнее воскресное утро и следует посвятить себя молодому здоровому мужчине. Когда Ной достиг вершины обрыва, туман полностью рассеялся, и под солнечными лучами засверкала гладь Ла-Манша, мирная, голубая, простирающаяся до самой Франции. Вдалеке выселись над водой утесы кале Но остановился, смотрелся в противоположный берег. Он почти убедил себя в том, что видит грузовик, медленно ползущий в гору мимо церкви со островерхим шпилем, устремленным в небо. Должно быть, это армейский грузовик. Возможно, с немецкими солдатами. Наверное, они едут в церковь к десятичасовой мессе. Странное чувство охватило Ноя. Вот он стоит, смотрит на вражескую территорию, пусть отделенную от него полосой воды. И знает, что с другого берега его можно без труда разглядеть в бинокль. Расстояние гарантировало хрупкое, похожее на сон перемирия. Но это уже свыкся с мыслью, что на войне, увидев врага, нужно немедленно его убить, или он убьет тебя. Здесь же между враждующими сторонами возвели искусственный барьер, предоставив им возможность наблюдать друг за другом. И это взаимное лицезрение только мешало, Вызывало беспокойство, неудовлетворенность. Увидев, как живет враг, труднее заставить себя его убить, подумал Ной. Он стоял над обрывом, глядя на открытое его взору загадочное побережье Европы. Город Кале, с его причалами, шпилями церквей и ратуши, крышами домов, голыми деревьями, сонно застыл в тишине воскресного утра, как и город дувр, лежащий у ног Ноя. Как жаль, что сейчас рядом с ним нет Роджера. Роджер нашел бы нужные слова. Рассказал бы что-нибудь очень интересное и важное об этих неразрывно связанных друг с другом городах. Этих близнецах, шагающих из века в век. Из эпохи в эпоху. И в зависимости от ситуации, обменивающихся рыболовными шхунами, туристами, послами, солдатами, пиратами, снарядами и бомбами. Как грустно, что Роджера послали на Филиппины умирать среди пальмы джунглей. Если уж судьба уготовила Роджеру смерть на войне, причитающуюся ему пулю он должен был получить при высадке на побережье Франции, которую он так любил, или на въезде в маленькую деревушку под Парижем, в которой он до войны как-то пил вино. А если не во Франции, то в Италии, сражаясь за рыбацкую деревушку, которую Роджер проезжал в 1936 году по пути из Рима в Неаполь. Чтобы, умирая, он узнал церковь, здание муниципалитета, лицо девушки. Выходит, подумал Ной, смерть не для всех одинакова. Она имеет особые, только ей свойственные уровни справедливости. По этому параметру Роджер набрал минимум баллов. Ты умеешь веселиться и любить. Можешь даже леденцами угостить. Но как же с деньгами, дружок? Если есть, то ложись под бачок. После войны, — решил Ной, — мы с Хоуп обязательно приедем сюда. Я скажу ей. Я стоял здесь, в этом самом месте. Было очень тихо, а передо мной лежала Франция, и выглядела она точно так же, как и сейчас. Даже сегодня я не могу сказать, что побудило меня поехать в Дувр в свой последний перед боями отпуск. Не могу сказать. Может, любопытство? может желание почувствовать дыхание настоящей войны. Ведь Дувр уже воевал, по-настоящему воевал. Наверное, мне хотелось посмотреть на то место, где находился враг. Мне много рассказывали о немцах, о том, как они сражаются, какое у них вооружение, какие они творят злодеяния. Вот я и хотел хоть раз увидеть территорию, которую они занимали в тот момент. К тому же Дувр периодически обстреливали, а я никогда не слышал посвеста снаряда, выпущенного по врагу нет решил май о войне мы говорить не будем погуляем рука об руку в теплый летний день посидим рядышком на скошенной траве полюбуемся проливом и я скажу ты только посмотри отсюда виден шпиль церкви во франции но до чего же прекрасный выдался денек разрыв снарядов спорол тишину ной повернулся к гавани клуб дыма маленький игрушечный Неторопливо поднимался к небу в том месте, где снаряд угодил в какой-то склад. Еще один взрыв. Еще. Дымовые цветы расцвели в разных частях города. Где-то, круша крышу, повалилась труба, но до не долетела ни звука. Прогремела семь раз, и вновь воцарилась тишина. Город без промедления погрузился в прерванный воскресный сон. Немцы по другую сторону ла Утолив злобу демонстрации и боевой мощи, чистили орудие и ждали ответа. Но английские пушки молчали. Клубы дыма и пыли на месте разрывов рассеялись. И пять минут спустя с трудом верилось, что город и в это утро подвергся артобстрелу. Медленно, стараясь зафиксировать в памяти вид и звук разрывов, Ной двинулся в обратный путь, спускаясь вниз к городу. Зачем стреляли, он понять не мог. Бесцельным огнем немцы напомнили ему капризного мальчугана. «Хочу, копаюсь в песочнице, хочу, бросаю камни». «Неужели это и есть война?» Думал он, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться на крутом склоне. «Неужели именно так она выглядит?» Город уже проснулся. Две пожилые дамы в шляпках с черными перьями и с молитвенниками в обтянутых ажурными перчатками руках величественно плыли к церкви. Высокий лейтенант с перевязанной рукой, одетой в форму английских командос, прокатил мимо на велосипеде. Крохотная девчушка в нарядном платье, шествующая вместе с тетей в церковь, обратилась к Ною с традиционной просьбой английских детишек. — Есть жвачка, приятель? — Гарриет! — холодно одернула ее тетушка. Ной улыбнулся и покачал головой. Светловолосое создание потянули навстречу со слугой Божьим. Целая семья выплеснулась на улицу из высокой черной двери. Отец, мать и выводок детей от 4 до 6 лет. Отец держал за руку самого младшего. Круглый животик папаши туго обтягивал пиджак из тонкого сукна. На лице под старой, но безукоризненно вычищенной шляпой читались сонливость и самодовольство. Мать шла сзади, словно шотландская овчарка, оберегая стайку детей, не позволяя им сбиться с пути, ведущего к храму. Очень красивая молодая женщина с голыми ногами и в пальто свободного покроя, рассеянно обогнула семейную процессию на ходу читая Санди Таймс. По другой стороне улицы, под руку с женой чинно вышагивал английский сержант с типичным для английского сержанта лицом, холодным, сдержанным, закаменевшим от сознания собственной значимости, но и отметил молодость его жены и ее стремление жить в полном соответствии с нормами воинского устава, исповедуемыми ее мужем. На всякий раз, когда она отворачивалась от мужа, ее лицо освещала лучезарная улыбка. И от этой милой улыбки она превращалась в маленькую девочку с ленточками в косичках, которая, сидя на лохматом пони, волею случая затесалась в колонну бронеавтомобилей. «Доброе утро! Доброе утро!» Здоровались друг с другом жители Дувра, встречаясь на разбитых снарядами улицах. «Прекрасный день, не правда ли? Я слышала, снаряд вновь угодил в рыбный рынок бедная миссис Финчли». Как здорово, что ваш Альберт проведет этот уикенд дома. Как хорошо, что туман наконец-то рассеялся. Сегодня можно увидеть Францию. После обеда мы собираемся подняться на гору и посмотреть на нее. Да, я получила письмо от Сидни. У него все хорошо, благодарю вас, очень хорошо. Три недели назад сраны сняли последние швы. На долечивание его отправляют в Калькутту. На этот уикенд к моей Роберте снова приехал ее американский сержант. Привез большую банку чудесного американского фруктового салата и блок Честерфилда. Милый, очень милый юноша. Он говорит, что разрешение на брак придет в течение месяца. Вы же знаете, какие в армии бюрократы? Они поженятся здесь, если успеют до высадки. Я уже переговорила с преподобным Редвайном. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Но остановился перед приземистой каменной церковью с тяжелой квадратной колокольней. Выглядела церковь так, словно посещавшие ее прихожане обращались к грозному богу из Ветхого Завета который твердо, сурово и непреклонно требовал выполнения установленных им законов от многих поколений верующих, проживающих по эту сторону Ла-Манша. Богу побережья и скал, Богу ледяной воды и штормов, Богу, привыкшему карать и не склонному к милосердию. На лужайке перед церковью темнел вход в бомбоубежище. Позади дома викария тянулись спирали колючей проволоки. На краю лужайки выселись железобетонные противотанковые пирамиды. Церковь готовилась остановить немцев, которые так и не решились подняться на обрыв, хотя еще в 1940 году громогласно обещали вторгнуться в Англию. Служба уже началась. Под аккомпанемент органа прихожане пели псалом. Высокие голоса женщин и детей, вырываясь из-под серых каменных сводов, казались на фоне рокота органа и мужских басов, на удивление, нежными и игривыми. Повинуясь порыву, Ной вошел в церковь. Он сел на одну из свободных дубовых скамей в дальних рядах. Немногочисленные прихожане расположились поближе к алтарю. Многие окна были выбиты. Некоторые забили фанерой, в других из тяжелых свинцовых храм торчали осколки. Ветер с пролива, насыщенный солью, свободно гулял по церкви, шевеля в женщин, перелистывая страницы Библии, играя длинными прядями волос священника, который мечтательно покачивался на каблуках в такт мелодии псалма. Восковым и с лицом и развивающимися седыми волосами он походил на средневекового музыканта или астронома, слишком увлеченного нотами или звездами, а потому забывающего сходить к цирюльнику. Но и никогда не был в синагоге. Напыщенные манеры отца, его бесконечное цитирование священных книг с раннего возраста отвратили Ноя от Бога. И в армии он ни разу не разговаривал со священником, христианским или иудейским, Не нравились ему их грубоватое добродушие, чрезмерная сердечность, воинственность и приземленность. Слишком уж они напоминали отцов-командиров, иною не хотелось обращаться к ним за душевным утешением. Он пребывал в убеждении, что обратись он к кому-нибудь из них со словами «Святой отец, я согрешил» или «Я боюсь ада», его похлопали бы по спине, процитировали параграф устава и отправили чистить винтовку но и не прислушивался к словам. Он вместе со всеми вставал и садился, не вникая в смысл псалмов, слыша только звук музыки, но при этом не отрывал глаз от усталого, тонкого лица священника, подсвеченного зимним солнцем, лучи которого проникали в церковь сквозь зияющие дыроком над его головой. Смолк орган. Легкий шелест пробежал по церкви. Кто-то убирал молитвенник, кто-то шаркал ногами, где-то шептались дети. А потом, наклонившись вперед, сжимая большими бледными руками полированное темное дерево кафедры, священник начал проповедь. Поначалу Ной не вникал в сказанное. Примерно так же он слушал музыку. Не следя за мелодией, не воспринимая общий замысел композитора, Ной погружался в поток образов, созданных его воображением. Низкий старческий голос священника, мелодичный и задушевный, порой терялся в шуме врывающегося в разбитые окна ветра. Лишенный профессиональной страстности и призывных интонаций проповедника, голос этот, казалось, нес Богу и прихожанам плоды недавних размышлений, а не эхо устаревших канонов. Не было в нем напыщенной торжественности, присущей церкви. То был голос глубоко религиозного человека, обращающегося к Богу по зову души, а не по долгу службы. «Любовь», — говорил старик, — «есть слово Христово, и трактуется оно однозначно» чуждо всякого рода расчетом, не допускает никаких толкований. Нам сказано любить соседа нашего как себя самого и врага нашего как собственного брата. Слова и их значения просты, как железная гиря на весах, которые взвешивают наши деяния. Мы жители Ла-Манша, но мы не просто живем на берегах его. Мы живем среди морских водорослей и отшлифованных водой обломков кораблекрушений среди раскачивающихся донных папоротников и костей утопших, покоящихся в темных глубинах. А над нами проносятся мощные потоки ненависти человека к себе подобным и к Богу. Прилив приходит к нам теперь только с севера и питает нас полярным соком отчаяния. Мы живем среди пушек, и грохот их заглушает слабый голос Бога. Если что и перекрывает этот грохот, так это крики, взывающие к возмездию. Мы видим, как наши города рушатся под вражескими бомбами. Мы скорбим о наших детях, жизнь которых в юном возрасте обрывают вражеские пули. И на удар мы отвечаем ударом. Жестоким и беспощадным. Всей нашей ненавистью обрушиваемся на детей врага нашего, на его города. Враг этот злее тигра, прожорливее акулы, бессердечнее волка. Чтобы защитить нашу честь и выбранный нами умеренный образ жизни, Поднялись мы против него и сразились с ним. Но при этом нам приходится превзойти его и в тигровой злости, и в акульей прожорливости, и в волчьем бессердечии. Сможем ли мы, когда все закончится, убедить себя в том, что победа осталась за нами? То, что мы защищаем, погибнет от нашей победы, но никуда бы не делось при нашем поражении. Можем мы сидеть здесь, ощущая на сердце тяжесть водной толщи, и надеяться, что наша воскресная молитва дойдет до Бога после того, как мы провели неделю, убивая невинных, сбрасывая бомбы на церкви и музеи, сжигая библиотеки, хороня детей и матерей под почерневшим от копоти железом и обломками бетона, этого самого омерзительного порождения нашего века. Не хвастайте передо мной в ваших газетах о тысячах тонн бомб, разбросанных вами над несчастной землей Германии, потому что я скажу вам, что вы сбросили эти бомбы на меня, на вашу церковь, на самих себя и вашего Бога. Лучше расскажите мне, как вы оплакивали того немецкого солдата, которого вам пришлось убить, потому что он стоял перед вами, угрожая оружием. И я скажу. Вот мой защитник, защитник моей церкви и моей Англии. Среди моей паствы я вижу нескольких солдат, и они вправе спросить. Что есть любовь к солдату? Как солдат должен повиноваться Слову Божьему? Как солдат может возлюбить своего врага? И вот что я на это отвечаю. Не усердствуй в убийствах. Помни, что каждое убийство — трагедия и грех. Грех, который делится поровну между тобой и тем человеком, который падает от твоей руки. Ибо разве не твое безразличие? Твоя слабость духа, твоя жадность — Твоя глухота, проявленная ранее, вооружили его и послали убивать тебя. Он сопротивлялся, он страдал, он взывал к тебе, а ты ответил, «Я ничего не слышу. Голос твой не долетает до этого берега пролива». Тогда он в отчаянии поднял винтовку, и вот тут ты произнес другие слова. «Теперь я слышу его голос. Давайте его убьем». «Не убеждайте себя, что поступаете по справедливости». Священник заговорил тише, словно теряя последние силы. Обратив на него внимание, лишь когда полилась кровь. Убивайте, если должны, потому что из-за нашей слабости и наших ошибок мы не нашли иной дороги к миру. Но убивайте, испытывая угрызение совести, ощущая печаль, сожалея о бессмертных душах, которые покидают этот мир на поле боя. Несите милосердие в обоймах ваших винтовок. Прощение в ваших вещевых мешках. Убивайте не из мести, ибо право на возмездие принадлежит не вам, а Богу. Убивайте, отдавая себе отчет, что с каждой загубленной вами жизнью становится беднее ваша собственная жизнь. Поднимитесь, дети мои, поднимитесь с дна пролива, стряхните с себя обломки затонувших кораблей, вырвитесь из джунглей донных папоротников, омойте себя в теплом течении. И хотя сражаемся мы с мясниками, не допустим, чтобы и наши руки по локоть обогрелись кровью. Постараемся превращать наших врагов не в бесплотных духов, а в наших братьев. Если в наших руках меч, Господень, как мы похваляемся, давайте вспомним, что это благородная сталь, и не позволим этому мечу обратиться в руках англичан в кровавый мясницкий нож. Старик вздохнул, по его телу пробежала дрожь порыв ветра, шевельнул длинные седые волосы. Рассеянным взглядом он окинул прихожан, словно уйдя в старческие раздумья, уже и забыл об их присутствии. Потом он мягко улыбнулся полупустым рядам. Вместе с паствой священник прочитал молитву, пропел завершающий псалом, но Ной его уже не слушал. Слова священника дошли до его сердца. Он испытывал трепетную нежность к этому старику, к людям вокруг него — к солдатам, сжимающим в руках оружие по эту и ту сторону пролива, ко всему живущему и обреченному на смерть. В душа проснулась надежда. Логика не позволяла ему согласиться со словами, произнесенными стариком. Нацеленный на убийство, сам являющийся мишенью для врага, понимая беспредметность разговора о причинах войны, в которой он участвовал, но и чувствовал, что, идя в атаку, Практически невозможно придерживаться строгих христианских норм. Такая попытка слишком уж тяжелой ношей ляжет на плечи, даст врагу немалую фору, и в какой-то день фора эта будет стоить жизни самому Ною. И все-таки проповедь старого священника вселила в него надежду. Если в разгар войны здесь, где только что рассеялся дым от разрывов посланных сюда семи снарядов, в церкви с разбитыми стеклами, со стенами, посеченными осколками, Среди раненых солдат и горожан, потерявших своих близких или лишившихся крова, нашелся человек, который мог так страстно взывать к братству и состраданию? Говорить об этом открыто, не боясь кары, значит, у мира еще остается шанс на спасение. Но и знал, что по ту сторону Ла-Манша никто не решился бы произнести такие вот слова. А потому именно там, на другой стороне пролива, находятся люди, которым в конце концов придется признать свое поражение. Мир достанется не им, а тем людям, которые сейчас, кивая головами, сидят в этой церкви перед старым священником. И до тех пор, — думал мой, пока в этом мире будут слышны такие вот голоса, суровые, отвергающие общепринятую логику, переполненные любовью, мой ребенок сможет спокойно смотреть в будущее. — Аминь! — подвел черту священник. — Аминь! — хором откликнулись прихожане. Но и встал, медленным шагом направился к выходу. Он остановился у двери. На лужайке какой-то ребенок натягивал тетиву лука, целясь в бетонную пирамиду. Он выстрелил, но не попал. Подобрал стрелу и прицелился вновь. Священник подошел к двери, встал у порога на прощание, пожимая руку прихожанам, спешившим к воскресному обеду, приготовленному из полученных по карточкам продуктов. Ветер трепал его седые волосы. Ной видел, что у священника сильно трясутся руки. Он выглядел таким старым и тщедушным. Ной подождал, пока разойдутся прихожане. А когда священник уже собирался вернуться в церковь, шагнул к нему. — Сэр, — начал он, еще не зная, что он хочет сказать, — не в силах выразить словами чувство благодарности и надежды, которые он испытывал. — Сэр, я... я хотел подождать. Мне очень жаль, что я не могу объяснить. — Большое вам спасибо. Старик пристально посмотрел на Ноя. У него были темные, окруженные сеткой морщин, проницательные и скорбные глаза. Он медленно кивнул и пожал руку Ноя своей сухой, хрупкой до прозрачности рукой. — Хорошо. И вам спасибо. — Я ведь и обращался к вам. — Молодым. — Потому что именно вы должны принимать решение. — Благодарю вас. Он всмотрелся в форму Ноя. Вы. А, а, канадец? Но и не мог не улыбнуться. Не сэр. Американец. Американец. Ага. На лице священника отразилось недоумение. Да, конечно. По мнению Ноя, старик не вполне усвоил то, что Америка вступила в войну. Видимо, ему говорили об этом десятки раз, но потом он все забывал. А в формах армии союзников, конечно же, разобраться не мог. Добро пожаловать к нам. «Да, добро пожаловать!» Он бросил быстрый взгляд на разбитые окна церкви. «Надо бы вставить новое стекла. Внутри ужасный сквозняк». «Нет, сэр!» Ной вновь улыбнулся. «Я не заметил». «Спасибо на добром слове. Спасибо». «Америка?» В голосе священника снова послышалось недоумение. «Да благословит тебя Господь, сын мой!» И да позволит он тебе вернуться домой к своим близким, когда закончатся те страшные дни, что ждут нас впереди. Он уже направился было к двери, но остановился, повернулся и вперился в Ноя суровым взглядом. — Скажи мне правду, сын мой! — голос его ожил. Такой голос мог принадлежать молодому, энергичному, полному сил мужчине. — Скажи мне, ты считаешь, что я старый болтливый дурак? Священник с неожиданной силой сжал руки на. — Нет, сэр, — мягко ответил Ной. — Я считаю, что вы великий человек. Старик напряженно всматривался в Ноя, стремясь уловить в его глазах намек на насмешку или снисхождение к его старомодным взглядам. Похоже, не нашел. Он отпустил руки Ноя и попытался улыбнуться. Но лицо его задрожало, а глаза затуманились. — Сын мой, сын мой! — прошептал он, покачав головой. Такой старик, как я, иногда не понимает, в каком мире живет. Где говорит? На похоронах или на крестинах. Я смотрю на свою паству и вижу лица людей, которые уже лет 50 назад умерли. Но я все равно обращаюсь к ним, пока наконец не вспомню, где я. Сколько тебе лет? 23. 23. Задумчиво повторил священник, 23. Он медленно поднял руку коснулся щеки Ноя. — Живое лицо. — Живое. Я буду молиться о твоем спасении. — Благодарю вас, сэр. — Сэр, — повторил священник, покачав головой. — Сэр. — Полагаю, это в армии вас учат так обращаться? — Да, сэр. — Ужасно, ужасно, — пробормотал священник. — Господи, как же я ненавижу все армии мира! — Он моргнул, похоже, забыв на мгновение, с кем говорит. Потом он огляделся. «Приходите снова как-нибудь в воскресенье». В голосе священника слышалась безмерная усталость. «Может, к тому времени мы вставим стекла». Он резко повернулся, и шарка исчез в темной дыре дверного проема. В лагере Ноя ждала телеграмма. Ей потребовалось семь дней, чтобы добраться до Англии. Трясущимися руками Ной развернул ее, чувствуя, как кровь пульсирует в запястьях и подушечках пальцев. «Мальчик», — прочитал он, — «шесть с половиной фунтов». «Чувствую себя прекрасно. Я люблю тебя. Люблю. Хоуп». Как в забытии, Ной вышел из канцелярии роты. После ужина он раздал сигары. Прежде всего, тем солдатам, с кем дрался во Флориде. Из десятерых отсутствовал только Брайселфорд которого перевели в другую часть расквартированную в америке остальные же застенчиво удивленно с чувством неловкости взяли сигары а потом неуклюже пожимали ною руку тепло поздравляли его словно здесь в далеком далеке под нудным английским дождем среди гор оружия разделяли с ним радость отцовства мальчик Донли, тяжеловес участник турнира золотые перчатки огнеметчик Тряс руку на, зажав ее в своем огромном кулаке. Мальчик, это ж надо. Мальчик. Я надеюсь, что этому малышу не придется носить форму, в которую обредили его папашу. Спасибо. Он понюхал сигару. Большое спасибо. Отличная сигара. Но в последний момент, но и не смог заставить себя предложить по сигаре сержанту Рикету и капитану Колклу. Вместо этого, он отдал три сигары Бурнакеру, а одну выкурил сам впервые в жизни. После этого Ной, испытывая легкое головокружение, улегся на койку, чтобы увидеть во сне дорогих ему людей.